Глава шестая. Черчу стрелки и наношу немного туши на ресницы. Румяна на скулы, дабы скрыть неестественную бледность. Макияж не для бывшего мужа, а для уверенности в себе. Нам нужно поговорить, причем на равных. Мы оба родители. Упрекнуть его не могу. Мы с сыном не голодали. Демьяна Алекс не хотел категорически, но от помощи по итогу не отказался. После подтверждения отсутства тестом ДНК, ассистент Каравского... Связалась со мной, сообщила о весьма приличной сумме, которую определил Алекс на содержание демо. Упомянула, что если будет не хватать денег, то я могу на адрес электронной почты прислать чеки. Будет оплачено дополнительно. Ни разу так не делала, всего хватало с излишком. Но и алекс у меня ругать не за что. Что во время беременности, что после указаний врачей соблюдались досконально. Я делала и продолжаю делать все возможное, чтобы Демьян рос счастливым ребенком. Он прекрасно развивается, даже опережает графики. Я заслуживаю адекватного отношения, диалога, как бы там ни было. Оставив маму в растрепанных чувствах, я выхожу на улицу. Погода радует. Наш район освещен отлично, да и вообще безопасен, но я все равно беру машину. Паркуюсь, правда, не без труда. Отстегиваю ремень и пожираю глазами подъезд. Что мне теперь прикажете делать? Звонить Микаэле и спрашивать, не в настроении ли Алекс со мной встретиться? прищуриваясь от раздражения, стискиваю руль. — Привет. Нам нужно поговорить. — Привет. Алекс, давай поговорим о Демьяне. Алекс, привет. Перед завтрашней встречей нам нужно обсудить режим и предпочтение демо. Алекс, нам правда нужно поговорить о нашем сыне. а а, -а, -а. Играю тоном и интонациями. закрываются руками. Как унизительно. Я словно накосячившая кошка, что поджимает хвост и ищет подход к хозяину. Выйдя из машины, звоню в домофон. Один раз, второй третий не отвечают. Возвращаясь к машине, по пути набирая номер чертова Микаэла. В этот момент к подъезду подъезжает. Белый идеально чистый внедорожник. Сердце ёкает и не зря. Задняя дверь открывается, и из салона выходит мужчина. Алекс. Мгновенно узнаю и застываю. Он в мою сторону даже не смотрит, хотя вот она я, в нескольких метрах. Помогает выбраться девушке? Красивый. Видимо, то самое Джемми, которую привез и Сердце просто в кашу. Они, должно быть, где-то ужинали, пока я тут по кустам караулю. Неважно. Это все мелочи. Я пришла по делу. Жаль без счастливых шпилек. «Алекс, привет!» — слышу собственный голос. Они вдвоем оборачиваются, пульс ускоряется, адреналин кипятит кровь. Девушка и правда очень красивая и хрупкая на фоне Равского. Он же одет безукоризненно. Брюки, белая рубашка — это со мной таскался в спортивных костюмах. «Можно тебе на пару минут? Нам нужно поговорить о Демьяне». «Пару минут?» — «Трэш! Где вся моя уверенность?» Поднимаю голову, смотрю на Равского, на его спутницу. «Добрый вечер!» — говорю ей. Она отвечает на английском. Никогда не видел его с другой собственными глазами. Только на фотографиях или в записи папарацци. Алекс чуть приобнимает девицу, говорит что-то вполголоса полголоса. Та кивает и идет к подъезду. В нескольких метрах навязчиво стоит мужчина, судя по всему, охранник. едва мы остаемся, вроде как наедине, Алекс произносит. «С кем мальчик?» Вспыхиваю. Вот это удар. И сразу нокаут. Один дом, разумеется, играет с ножами, ножницами. Усилим волик, гашу вспышку бешеной ярости и выравниваю тон. «С моей мамой». Давай сядем в машину или пройдемся до кафе, нам есть что обсудить. Он смотрит на меня, не отрываясь, все так же холодно. Мы оба родители, и раз ты намерен участвовать в воспитании, нам придется общаться. Обсуждать важные вещи. Ты совсем не знаешь, Демьяна, я могла бы... Я же сказал, что не хочу тебя видеть. Резко захлопываю рот. От шока и унижения к каменею рассыпаюсь, умираю. Алекс, мы можем не обсуждать нас, но у нас есть ребенок. Больше не получится держать связь только через секретарей, это попросту глупо. Я против судов. Я против всего, что может отразиться на ребенке. Я готова под тебя подстроиться, но и ты сделай шаг навстречу. Больше никогда не приезжай ко мне без надлежащей просьбы. Я в панике сейчас. Пожалуйста, перестань так со мной поступать. Демьяна жду завтра в десять. Спокойной ночи, Ива. Он разворачивается и идет в сторону подъезда. А у меня чеку срывает. Я берега теряю, ориентиры, лечу за ним и выпаливаю. Ты можешь злиться на меня, но Демьян тут ни при чем. «Ты мне мстишь таким способом? Через ребенка?» Охранник перегораживает путь. «У тебя получается!» — кричу я. «Ты нашел самое слабое место. Ты меня уничтожаешь. Доволен? Я весь день в ужасе. Ты за этим приехал?» На крыльце Равске останавливается, будто собираясь обернуться что-то сказать, после чего открывает электронный замок и заходит в подъезд.